Торопливо пошел домой. Холодало, да и подкрепиться не мешало. Баск шел рядом, положив руку на меч. «Собери свой отряд, пусть возьмут ружья. Нет смысла их беречь. Если враг прорвется, потеряем все». «Хорошо, Макса!» Ната уже собиралась лечь. Переговоры с Дитрихом ее утомили. Будучи чувствительной, она всегда слабела при виде дикой силы и угрозы, исходящей от соперника.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 В другом мире их предки также зря понадеялись на крик хотели быстро завоевать огромные пространства. В результате теряли воинов от мороза и от такого сопротивления, что потом целый год бежали. Команд, твое дело выполнять указания, а не задавать глупые вопросы, грубовато садил десятника шрам. Ничего, пусть лучше задаст, чем будет не понимать, чего ждать от врага, вступился я за десятника. После этого вопросы посыпались. Полчаса отвечал каждому, еще раз подчеркивая, что наша победа зависит от сложных действий. «Найдите белую ткань, нарежьте ее полосками и обвяжите головы своих воинов. И про себя не забудьте!» Напустил командный состав своей армии на прощание. Это пожелание сбило с толку всех. Первым не утерпел сам шрам. Макса, зачем?» «Ночь темная. Кроме того, туман становится сильнее. Будет нелегко отличить своих воинов от чужих. А когда у человека на голове повязка, значит, это свой».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 «Мне пора. Береги себя и нашего будущего ребенка». Поцеловав девушку, вышел во двор. «Вы меня поняли? Арн, Мерз. Парни синхронно кивнули. «В ней растет ребенок Макса, тот, кто продолжит мое дело. Если что-то случится со мной, нато и ребенок самое дорогое для русов в Берлине и Макселе. Не забывайте об этом». «Макса!» Арн выступил вперед. «Если с тобой что-то случится, я буду служить твоей жене и ребенку, пока не отправлюсь на поля вечной охоты». Я тоже.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 Большинство воинов, укрывшись шкурами, спали в повалку, чтобы было теплее. Сотники и десятники постарались на славу. Головы русов были повязаны белыми ленточками. Не слышно ни одного звука. Воины были предупреждены командирами о необходимости соблюдения тишины. Еще у себя дома во время военного совета разделил силы на три группы, распределив поровну лучников, раболетчиков и копейщиков.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 Пока арбалечки перезаряжались, с немецкой стороны прилетело копье. Едва не вышиб меня с плеч Будимира. На мгновение сперло дыхание. Сила броска была такова, что не будь нам не доспеха, копье прошило бы насквозь. «Опусти на землю!» прохрипел, обретая возможность дышать. С уменьшением освещенности стрелки перестали стрелять, боясь попасть в своих. Но их помощь и не требовалась. Копейщики добивали остатки немецкого десанта. «Победа!» Принеслось в голове. «Сейчас на помощь отряду Гурана и враг разбит!»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 За первой тенью последовали другие, стараясь разобраться, где свои, а где русы. Вскинув ружье, поднес светиль к запалу. Мой выстрел послужил сигналом для остальных русов, вооруженных ружьями. Грянуло еще несколько выстрелов, выбивая всадников из седла. На доли секунды наступила тишина, вызванная эффектом ружейной стрельбы. «В атаку!» – прикричал изо всех сил, одновременно подавая сигнал тройным свистом. Солнце еще не взошло, но видимость улучшилась. Можно было различить фигуры людей на расстоянии нескольких десятков метров.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 При потере оружия он становится беззащитным. Со всех сторон в кавалерию врага летели копья, стрелы. Прогремел второй ружейный залп, но врагов много. Спотыкаясь от трупы павших животных и людей, всадники пребывали через пролом в стене. Основной бой распался на две большие схватки. Слева сражался отряд Гурана, который окружил около 50 всадников. Мой отряд вместе с воинами Шрама противостоял постоянно пребывающим всадникам Дитриха.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 Нужно атаковать. Мы отошли назад уже на несколько десятков метров, под напором обезумевших кавалеристов Дитриха. — За мной! — отшвырнул в сторону двоих копейщиков, которые стояли впереди, вырвался вперед, нанося удар в брюхо ближайшей лошади. — Максо! — проревела толпа за мной. Строй копейщиков нарушился. Воины, вырываясь вперед, бросались на всадников, стаскивая их с лошадей. Сильная рука, дернув за плечо, выдернула меня назад.